Но не пить со служивцами было нельзя. Он и так выглядел в части белой вороной со своей исполнительностью и добросовестностью». Он был требователен не только к себе и к подчиненным, но и к командованию, обязанному обеспечить условия, необходимые для успешного несения службы. И, видно, так допек всех своим рвением, что после учений, на которых его танковая рота показала блестящие результаты, его без колебаний сплавили в московский военный округ. Хотя об этом переводе мечтали многие офицеры. Конземировская дивизия, как и соседняя таманская считалась элитной, кремлевской. Дисциплина здесь была строжайшая, но и при этом Йоханнес Кейт чувствовал себя чужаком. Те же пьянки, что и в Чите, хоть и более подпольные. Тоже начальственное самодурство плюс стукачество и стремление выслужиться чем угодно, кроме добросовестной службы. Все это было глубоко противно его натуре и ощущалось окружающими. И хотя майора ему дали довольно быстро, он понимал, что перспектив у него нет. Но тут Эстония стала независимой. Кейт вернулся в Таллин, и его карьера пошла круто вверх. Учитывая его несомненное эстонское происхождение, высшее военное образование и безупречный послужной список, ему предложили должность начальника штаба сил обороны Эстонии. Указом президента Кейту было присвоено внеочередное звание полковника, а через год генерал-майора. Стратегическая задача, поставленная перед командованием силами обороны, была сформулирована предельно четко. В кратчайшие сроки максимально повысить боеготовность национальных воинских формирований. И Йоханнес Кейт понимал, чем вызвано это требование. События в России начинали все больше тревожить Таллинн. В Москве обострялось противостояние между президентом Ельциным и Верховным Советом, возглавляемым Хасбулатовым. Аналитики предсказывали, что в случае победы Хасбулатова и вставшего на его сторону вице-президента Рудского, в руководстве России неизбежно возродятся подзабытые имперские амбиции а популистские лозунги защиты прав русскоязычного населения могут кардинально изменить отношение новых лидеров России к независимым прибалтийским государствам. И хотя конфликт в Москве кончился для Балтии благоприятно, расстрелом Белого дома и арестом руководителей Мятежного Верховного Совета, потенциальная опасность вмешательства России во внутренние дела прибалтийских государств сохранялась. И кардинально решить эту проблему можно было только одним путем – вступлением в НАТО. На этом пути необходимо было преодолеть огромное количество препятствий, связанных с взаимоотношениями стран НАТО и России. Но была и еще одна проблема, решение которой не зависело от геополитики. По уровню боевой выучки силы обороны Эстонии в системе НАТО могли быть использованы разве что в качестве хозвзводов. Инспекторские проверки, проведенные Йохана Сумкейтом сразу после назначения, произвели на него впечатление гнетущее и даже оскорбившие его чувство национального достоинства. Казалось бы, молодые эстонцы и те, что начинали срочную в советской армии, и те, что были призваны позже, должны с энтузиазмом воспринять то, что служат они на родине и призваны защищать родину. На деле же происходило совсем другое. Оказавшись дома среди своих, имея возможность на увольнительные навещать родительские дома, эстонские солдаты... Даже новобранцы повели себя, как российские деды накануне Дембеля. Недельные самовольные отлучки, которые в советской армии расценивались как дезертирство. ЧП стали самым обычным делом. Из городов рюкзаками везли водку. С хуторов трехлитровые бутыли самогона. Ночью в казармах стоял такой дух, какой редко бывает даже в вытрезвителях. С этим необходимо было кончать. Командующий силами обороны, 60-летний генерал-лейтенант Саудер, мечтавший о спокойной пенсии на зимней даче в Пирите, строительство которой он все никак не мог закончить, охотно наделил всеми полномочиями своего молодого энергичного начальника штаба. Кейт начал закручивать гайки. Усиленные комендантские патрули вылавливали на вокзалах и автостанциях возвращавшихся из увольнительных и самоволок солдат, конфисковывали водку и самогон и тут же на глазах задержанных выливали содержимое бутылок в канализацию.